В район Пятилистный орали Исихару вернулся ночью и начал самостоятельно собирать листья с живой изгороди. Она практически закончилась, но все еще оставалось листьев приблизительно на одну тарелку супа. Но от из соседней двери дома Маэда, который стал ясно виден после исчезновения изгороди, не доносилась ни звука. Йосихару подумал, что она сейчас сделает. «Мы должны поторопиться и рассказать ей, что вопрос о борьбе вроде решён». «Чёрт, похоже, начинаю тосковать по дому». «Так одиноко без анутья». Он повернулся к ночному небу и простонал. «Гаймон, поторопись и верни Однако ответа не последовало. Скорее всего, Гаймон за пределами Киоса из за другой работы. Но она, безусловно, занята заботой о своих последователях, возможно, собирает информацию о других территориях. Сдавшись и вернувшись в комнату, он обнаружил там посетителей. Там находилась Нена из дома Асана, которая пришла, покончив со своими делами. «Сарусама, я слышала, что на этот раз вы убеждали принцессу!» «Неважно, сколько у вас жизней, такими темпами их не хватит!» Броняю Сихару, она ковшом доставала из котелка сваренный суп. «Сару, твое поведение по отношению к Набуни сама слишком непочтительное. Я и правда хочу казнить тебя, но только в этот раз закрою на все глаза!» Даже Кацуи, у которой иной социальный статус, пришла сюда. Но редкость на ней была Юката. На мгновение Сихару ставился на ее большую грудь, колеблющуюся на напряжённом теле, В следующий момент он осознал, что со всей силы получил прямой удар в лицо от разъярённой Кацуи. Используя свой естественный талант, он едва успел укрутануть шею и тем самым снизить урон, но без сомнений получил сотрясение, а потому закачался. «Эй, Сарукон, я купил Уира в благодарность за сегодня. Будь признателен!» Хотя его не звали и не намеревались звать, заявился и на Букацу, или на Бусуми в своей бросающейся в глаза одежде и походящей на Денди в результате чего был решительно усажен на почетном месте, словно так и надо. «Сару-кон, для обычных людей вроде тебя это может быть на редкость сладко, но уира вкусный. Вкусный тает во рту. Кроме того, вкуса освежает. Однажды я сделаю его популярным во всей Японии». Образ Анутио, который Набуну надавала уира как еду, возник в голове Исихару. «Уира, Ха, это любимая еда, Анутио». «Теперь, когда дом Ода в порядке, время произнести тост». На бусуме! «Разве ты по возрасту еще не ученик средней школы?» «Я не менял свою фамилию на средняя школа». Слово, означающее «среднюю школу», не использовалось в период сен -Гоку, поэтому он подумал, что это фамилия. «Я отсюда». «Ну, все в порядке. В конце концов, это эпоха сангоку гоку «За ваше здоровье!» – произнесла Нэна в той же манере, что и Ура. «Не стань заносчивым, Сару, лишь потому что достаточно близок с Набусуми самой, что вы есть у Ира. Если влюбленно посмотришь на девушек Ода, я сразу же убью тебя!» Кажется, Кацуи осталась единственной обиженной на Юсихару. Она по ошибке беспечно пришла в неподобающей женщине Юкате. Можь поэтому беглый взгляд Юсихару, направленный на ее грудь, казался раз в 10 извращенней. Хорошее мнение, которое сформировалось о нем за день, парень, который показал неожиданную свою сторону, полностью вернулась к первоначальному: он смотрит лишь на мою грудь! Все же он обезьяна! Несмотря ни на что, его отношение к Набуне слишком плохое. Нельзя подумать о нем как о слуге. Когда Кацуи попыталась дать совет Набуне «Если вы не можете придумать способа выдрессировать его, то лучше его просто казнить». Та ответила «Если бы он был человеком, я бы казнила его, но так как он обезьяна, прибывшая из страны будущее или как-то так, нет смысла злиться на него». Этими словами она закончила разговор. Это также раздражало Кацуи. «Этот Сару – любимчик Набуны сама. Вот почему он может сказать так много, а она практически не будет сердиться». Если бы нечто подобное сделал обычный пехотинец, не возникло бы никаких возражений, его бы казнили без всяких вопросов. Так раздражает. Другими словами, это была ревность из-за нехватки и любви Набуны. Кроме того, если бы я тоже была слугой Набуны сама, я могла бы есть у Иры из её рук каждый день, и мне бы говорили «Скажи, а, а бесит, буду пить всю ночь. Эй, на бусуме, сака, дай мне сака». Кацуи не проявляет почтения ко мне. Кацуи, твои глаза кажутся тусклыми» похоже кацую слабо к алкоголю и начинает искать драки когда она пьется. Мне больно говорить такое но с тех пор как прибыл сару набуна сама стала более веселой с похооро ее отца лорда набухида казалось что она сокрушит любого кто посмеет приблизиться упрямо походя на дурака она никому не открыла своего сердца но ну подумать только она пролила слезы ради набусуми прекрасные это были прекрасные слезы я боялась думаю что Набуна сама действительно может быть глупцом дура дура настоящий глупец. «Это я, Шибата Кацуи!» Слезы! Разве это не была просто грязь, попавшая ей в глаза, а потом выходившая обратно?» Прокомментировала Исихару. Кацуи хлопнула его по голове. В то же время она не забывала другой рукой душить на бусуме. «Я решила, что с этого момента буду служить ради Набуну сама с максимальной самоотдачей. Это гордость война. Похоже на путь, открывшийся перед моими глазами. По меньшей мере, если бы моя голова была чуть лучше. Но это тот случай, когда все питательные вещества пошли в грудь». Пьяная Кацуи вновь ударила громко говорящего Сихару. Более того, Ненна провоцировала Кацуи, говоря Вот, прошу еще немного! И продолжая наполнить ее чашу неочищенным саке, Кацуи опустошал ее залпом. Хоть у Сихару и Били, он думал: О, роскошная грудь пьяной Кацуи и мягкого розового оттенка! Это не неотразимо! Он пытался контролировать свое тяжелое дыхание. В сравнении с этим Набусуми, которого Кацуи со сверхчеловеческой силой схватила за шею, был далек от таких чувств. Он не всегда мог дышать нормально, едва способный к сопротивлению. Его шеи сдала хруст. «Эх, прости меня, Кацуи! Заткнись! Это за то, что ты продолжил планировать восстание. Я даже готовилась к тому, что Набуна сама будет ненавидеть меня. Мои очки доверия уже ниже, чем Усару! Кацуи, ты не слишком много выпила? Эх! С завтрашнего дня я буду тренировать тебя круглосуточно. По крайней мере, будь достаточно энергичным, чтобы не умереть от тренировок. Уклоняйтесь, народ!» Нена и ее встали между ними и разделили их. Сарукон, мы несем ответственность за инутие и позовем ее обратно, поэтому не волнуйся! Расчитываю на тебя! Оставь это мне, Сарокон! Я никогда не забуду того, что ты сделал для меня. Я определенно верну долг. Это и значит быть аристократом. Теперь я буду сражаться рядом с тобой. О чем ты говоришь? Если не будешь следовать приказам принцессы и подчиняться мне, у меня будут проблемы. Пробормотала Кацуи, как обиженная девушка, упав на бедру ее Сихару. На Бусуме, похоже, ты очень плох в сражениях». «Я и правда могу быть слабым, но красивые девушки со всего аварии работают на меня в качестве личной охраны. В зависимости от ситуации не могут быть очень полезны». «Как и ожидалось от младшего брата. Красавчик». Черт, если он флиртует со всеми девушками, то я не буду популярным?» «Ха-ха-ха, Сару-кун, не унывай. Однажды, когда сможешь стать человеком, получишь и девушку. Хотя моя личная охрана большая, в ней 100 девушек». «Он может потребовать 100 девушек, но если идти на компромисс в количестве...» то он будет удовлетворен, если с ним будет самая красивая девушка Японии». Пока Юсихару Кивая размышлял, Нэна ударила его по голове. «Для получеловека вроде вас, Сару сама, играть с девушками слишком рано?» «Почему?» Затем, словно вспомнив об этом, мертвецки пьяная Кацуи сделала холодный мисоудон и стала впихивать его в Юсихару со словами «Возьми, ты, Сару, говоришь, что не можешь есть мой мисоудон?» «Меня тошнит от особенности нагои Подумал Юсихару. Пока его щеки набивались холодным, разбавленным месоудоном.